Тулзы в Вашингтоне тоже с энтузиазмом отнеслись к возможности схватить с поличным губернатора-коррупционера. В Министерстве юстиции и в штаб-квартире ФБР в Гувер-билдинг на пенсильвания авеню шли экстренные совещания. Министр юстиции и директор ФБР быстро нашли общий язык и стали бомбардировать Миссури совместными распоряжениями. Важные люди в тёмных костюмах вылетели на частном самолёте из Вашингтона и приземлились в Сент-Луисе. К десяти часам вечера были выданы ордера на обыск и утверждены планы наблюдения. Три сотовых шакала и телефоны России Кёрка поставили на прослушку. Всю адвокатскую фирму и офисы компании по переизбранию Стёрджеса утыкали жучками. Ордера позволяли ФБР мониторить электронную переписку подозреваемых. Хакер ФБР за 4 часа взломал секретные адреса «Шакала». Всё было готово. Теперь оставалось только ждать. Ожидание продлилось недолго. Как Дианта и предвидела, «Шакалу» позвонил Кёрк. Растя опасался приближаться к Стерджису и его шайке. Звонок поступил с сотового Кёрка на один из сотовых «Шакала». А поскольку у них был один и тот же провайдер, подслушать их не составило труда. Они ожидаемо договорились встретиться на следующий день за ланчем в загородном клубе, довольно далеко от делового центра Сент-Луиса. Это был один из клубов Кёрка. Он знал почти всех, кто проводил там время днём в ожидании партии в гольф или счастливого часа. Чужой сразу бросился бы ему в глаза. Ему нравилось, что столько людей увидят, как он будет обедать с приближённым губернатора. Главному менеджеру клуба предъявили ордер на обыск. На место прибыл представитель прокурора, ФБР просматривало буквально каждый квадратный дюйм. Для ланча были открыты три обеденных зала. Мистер Малой предпочитал зал «Мэнс Гриль» рядом с магазином принадлежностей для гольфа. Женщинам туда хода не было. Второй, более шикарный зал, назывался «Банкетный». ФБР предложило закрыть его на целый день якобы из-за проблем с плитами. Главный менеджер возразил было, но быстро опомнился, когда представитель прокурора напомнил о необходимости безоговорочного сотрудничества. В третьем зале — патио. Мистер Малой тоже трапезничал, хотя далеко не так часто, как его жена. Следующим утром, в девять часов, секретарь Кёрка заказал столик на двоих в зале «Мэнс Гриль». После этого зал закрыли на час, якобы для ремонта труб. На самом деле специалисты ФБР оборудовали прослушкой, выбранный главным менеджером столик. К полудню, когда Кёрк приехал и припарковался рядом с магазином принадлежностей для гольфа, не менее восьми агентов ФБР уже вели наблюдение и снимали на видео каждый его шаг. Попал под наблюдение и шакал, приехавший через пять минут. Их подвели к столику, и две скрытые камеры засняли их сердечные приветствия. Из десяти столиков в зале восемь были заняты. Персонал предупредили, работайте так, будто не происходит ничего необычного. Скоро большой жюри федерального суда прослушает весь разговор. О намерении собеседников совершить уголовно наказуемое деяние свидетельствовала следующая часть записи. Кёрк. Значит так, нам известно о плане вытащить нашего папашу в январе, после передачи кое-каких средств. Джек со смехом. Неужели? Не пойму, о чём вы. Перестаньте, Джек, мы в курсе дела. Два лимона за полное окончательное освобождение. «Ну-ну, честно говоря, я удивлён. Надо полагать, Болтон решил всё выложить своим мальчикам». «А вот и нет. Болтон помалкивает. Мы всё узнали из другого источника и уточнили по имейлу с одного из ваших тайных аккаунтов. Он не такой уж надёжный, вам следует быть осторожней, Джек. Мы знаем о сделке и о плане Болтона выйти в январе». Не имею понятия, куда пойдут два лимона. Думаю, это не наше дело. Так что бросьте увиливать. Давайте поговорим на чистоту. Мы все знаем. Вам как-то мешает эта сделка? Еще как мешает. Нам живется гораздо проще, когда Болтон не сует нос в дела фирмы. Он получил всего-то десять лет. Это мягкий приговор за устранение нашей матушки. Он заслуживал двадцатки. Одним словом, Джек, если после пятилетней отсидки он будет прощен, то произойдет выброс дерьма, которого Стерджис не переживет. Джек кряхтит, изображая смех. «После переизбрания Стерджис уже будет все равно, а еще через четыре года ему уже не избираться. Пусть дурацкие газетенки пишут, что им вздумается, ему плевать». «Ладно, ладно. Не стоит о политике. Я о том, что мы против помилования». «Я правильно понимаю, что вы хотите оставить своего старика в тюрьме?» «Да, правильно. И мы готовы за это заплатить». Джек смеётся, потом долго молчит. «Ну, Карк, скажу я вам, это что-то новенькое». Я уж думал, меня ничем не удивить. Ну что ж, раз малой, теперь покупатели-конкуренты, то сколько вы предлагаете? Два с половиной. Фух. Так, теперь ясно. Два с половиной, чтобы отменить помилование и оставить старика на решеткой. Так и есть. Губер тоже в плюсе, он не нарушает закон, не продает помилование. Губернатор ни при чем, Кёрк. Ясное дело, ни при чем. Я изложу все комитету и сообщу ответ. Здесь важен фактор времени. Завтра у вас в кабинете. Годится. Жду. На следующий день ФБРовцы проследили за чёрным кроссовером, зарегистрированным на избирательный штаб губернатора, доставившим Шакала оттуда в малой билдинг. Он выбрался из машины и, не озираясь, вошёл в дверь. Любой мошенник в разгар аферы обязательно осмотрелся бы, но Шакал был слишком уверен в себе, чтобы подозревать подвох. Внутри здания агентов ФБР не было во избежание риска. Зато кабинет Кёрка, как и все три его совещательные комнаты, был так напичкан жучками, что при других обстоятельствах это грозило бы вспышкой чумы. За углом стояли два микроавтобуса, набитые специалистами и аппаратурой для подслушивания. Через шесть дней, вниманию большого жюри присяжных, будет предложена запись второго разговора. Состав преступления содержала следующая его часть. Кёрк. — Садитесь. Джек. Э, — Нет, благодарю. Это займёт всего секунду. Вчера вечером комитет рассмотрел вашу ставку и посчитал сумму недостаточной. Цена — три лимона. Половина сейчас как можно быстрее, пока идёт компания. Взнос на её счёт — всё честь по чести. Вторая половина — в январе. Она пойдёт на офшорный счёт. Кёрк с кряхтением. «И почему я не удивлён? Вы всегда задираете цену, когда продаёте прощение». «Это не прощение, а как раз наоборот. Тогда или нет?» Кёрк после долгой паузы. «Хорошо, хорошо. Три так три. Плюс небольшой довесок. Мои брокерские комиссионные. Двести пятьдесят авансом на офшор». «Конечно. ты ещё?» «Вот письменные инструкции. Осторожней с ними. Никаких записей, имейлов, СМС, телефонных переговоров. Всё оставляет след». «Говорят, что да». шакала проводили обратно до штаб-квартиры. Через час Кёрк позвонил Расти и воспроизвёл для него состоявшийся разговор. Они обругали последними словами губернатора и шакала и стали вымучивать свой следующий шаг. Обоим не хотелось платить взятку, но мысль о том, что Болто окажется на свободе, напрочь лишала их покоя. Наконец было решено не топтаться на месте. Кёрку предстояло подняться на седьмой этаж, переговорить со стариной Стью, передать ему платёжные реквизиты и запустить процесс. Разговор братьев прослушали и записали. Кёрк явился в кабинет старинной Стью, где тоже фиксировался каждый шорох. Стью проявил покладистость, взял реквизиты, снял копию для ФБР и пообещал осуществить две проводки. Одну — полтора миллиона, на компанию, вторую — пятьдесят тысяч, на номерной счёт в швейцарском банке. Кёрк сильно сомневался, что кто-либо в штаб-квартире, включая самого Стёрджиса, знает о брокерских комиссионных шакала. Покинув офис в обеденное время, он отправился в отель длительного проживания, где арендовал апартаменты на месяц. Он провёл там уже две недели и устал от многолюдия. Но там, по крайней мере, ему не мозолило глаза Крисси. Он долго стоял под горячим душем, стараясь смыть с себя мерзость грязной политики. 38. Дианта встретилась с Адрианой Рис после работы в винном баре около Вашингтонского университета. Заказав полбутылки рислинга, они устроились в укромном углу. У Дианты была мысль позвонить напрямую Хьюстону Дойлу, но она знала, что прокурор слишком занят да и не станет с ней откровенничать». Адриана тоже была осторожна, слежка полностью себя оправдала. Троица заговорщиков сообщила в своих беседах более чем достаточно для предъявления обвинения. Большой жюри должно было рассмотреть дело через три дня, и обвинение казалось уже неминуемым. Вскоре после выборов губернатор Стёрджис стал бы объектом расследования. С вашингтонских вершин донесся слух, что ему ничего не предъявят до завершения подсчета голосов, но и в случае обвинения на него будет распространяться презумпция невиновности, влекущая справедливый судебный процесс. Поспешная расправа до выборов могла быть воспринята как грубая политическая игра, поэтому министр юстиции не велел к ней прибегать. Следующим утром Дианта позвонила обоим партнёрам домой и потребовала срочной встречи втроём. Расти заортачился. Был вторник, день, когда он не совался в офис к брату. Она знала это, но осталась непреклонна. Встреча необходима и без промедления, в полдень в её кабинете. Дианта предполагала, что слежка распространена и на неё. На кабинет, телефоны, компьютеры. Впрочем, это её не тревожило. Встреча не имела никакого отношения к затеянной кёрком и Расте незаконной операции. Она и так слишком с этим затянула. Когда братья явились, оба в воинственном настроении, хотя и в разной степени, Дианта спокойно начала. «Речь пойдёт об одном деле, которое следовало завершить ещё несколько лет назад. Если вы откажете мне в просьбе, я хлопну дверью. Я подготовила заявление об увольнении и готова уйти. Сами знаете, я унесла бы с собой много ценной информации. Это насторожило их в достаточной степени и приковало их внимание. Взяв стопку листов, она продолжила. Вот новое соглашение о партнерстве, вступающее в силу уже сегодня и меняющее состав собственников фирмы. Я присоединяюсь к вам как полноправный партнер. «Впредь нас будет трое». «Ты претендуешь на треть?» — спросил Кёрк. «Да». Расти явно был озадачен. «Равные права означают, что тебе придется вложиться. Хочешь владеть долей — заплати». «Я знаю, как это работает, Расти». Я могла бы возразить, что и так уже заплатила за свою часть собственности, поскольку должна была войти в число партнёров много лет назад. Но меня намеренно держали на зарплате наёмного работника и не подпускали к распределению прибылей. Я давно расплатилась и с лихвой, когда подвергалась сексуальным домогательствам Болтона. Из-за ваших неадекватных взаимоотношений я годами выступала в роли управляющего партнёра. В любой фирме управляющему партнеру полагается равная доля с остальными. Для обоих братьев это было равносильно пощёчине. У них перехватило дыхание. Расти первым очухался и промычал: э -э -э, "Прямо таки треть". "Треть от чего?" повысила она голос, готовая приступить к теме, которой все равно нельзя было избежать. «В данный момент треть этой фирмы — сущий пустяк. У нас растут долги и издержки, доходы же, наоборот, падают. В зале суда провал за провалом. Это не назовёшь привлекательным активом». «Ничего, отыграемся», — заявил Расти, никогда не признававший поражений. «Возможно», — сказала она. «И тогда я запрошу треть от чистой прибыли». «А табачные деньги?» — спросил Кёрк. По поводу этих денег мы четверо заключили сделку. Она касается адвокатской фирмы «Малой Мало и тех, кто ею владеет. Меня давным-давно следовало включить в число партнёров. Решать вам, господа, я не собираюсь торговаться. «Можно нам хотя бы сначала прочесть договор?» — спросил Расти. «Читайте». Она дала им по экземпляру, и каждый, разумеется, попытался закончить чтение первым. Из этого вытекает, что нам не запрещено получать табачные деньги, сказал Кёрк. Да, я посчитал это приятной мелочью. Соглашение описывает будущее, в котором нет места Болтону малою. Расти бросил свой экземпляр договора на стол со словами: "Я за". Братья расписались и по очереди обняли Дианту. "Если бы вы только знали", подумала она. когда они исчезли за дверью ее кабинета. 39. Большой жюри, смущенная фактами и обвинениями, провозилась с делом дольше двух часов. Трудно было поверить, что братья Малой готовы так сильно потратиться ради того, чтобы их отец остался в тюрьме. Обвинение представил сам Хьюстон Дойл. Он терпеливо объяснял, что, во-первых, фирма и ее партнеры весьма состоятельны, и, во-вторых, малой-старший далеко зашел в реализации своей схемы подкупа для выхода на свободу. Дойл придерживался версии, что братья горюют по матери и затаили злобу на отца. Большинство присяжных, ужаснувшихся тем, что их губернатор нечист на руку, были склонны предъявить обвинение и ему, невзирая ни на какие выборы. Дойл уверял, что ведется расследование, за Стёрджесом следит ФБР, и он не избежит возмездия. В результате был вынесен обвинительный приговор в отношении Кёрка, Расти и Джека Гримлоу. Им в вину вменялся заговор с целью подкупа государственного служащего. Тяжкое уголовное преступление категории Е, караемое тюремным сроком максимум 4 года и штрафом десять тысяч долларов. Вечером Адриана Рис, позвонив Дианте, сообщила новости и посоветовала ей не приходить следующим утром на работу. Лучше всего остаться дома, не отвечать на телефонные звонки и следить за новостями. В три десять ночи Расти разбудил звонок. Он схватил с ночного столика телефон и услышал голос, показавшийся смутно знакомым. «Расти, это твой давний приятель». «У ФБР ордер на твой арест, утром к тебе в офис нагрянут. Какая-то взятка!» Не успел Расти произнести хотя бы слово, как доброжелатель оборвал связь. Несколько минут он сидел в темноте, безуспешно пытаясь собраться с мыслями. Потом натянул комбинезон для бега, бросил в дорожную сумку зубную пасту, сгреб столько денег, сколько нашёл, и сбежал вниз, не зажигая свет. Быстро в свой кроссовер «Форд», он тихо уехал. ФБР зафиксировало звонок и при помощи следящего устройства на бензобаке автомобиля Расти наблюдало за его бегством. Стоило Расти приблизиться к оживлённой транспортной артерии, как вокруг замельтешили синие мигалки. Кёрк проводил пятницу вне офиса. У него был план поработать несколько часов в гостиничных апартаментах, а потом испортить себе настроение посещением адвоката по делу о разводе. Впрочем, по сравнению с тем, что произошло на самом деле, этот визит был бы сродни походу в кафе «Мороженое». В семь утра в дверь номера громко постучали. Горничные так не стучат, и вообще это не их время. «Кто там?» — спросил он, подойдя к двери. От ответа у него затряслись колени. «ФБР, открывайте! Мы вооружены!» Шакал находился вместе с губернатором в Канзас-Сити по предвыборным делам. Ещё до рассвета его выволокли из гостиничного номера и провели через холл. Там, на счастье, было ещё пусто. Помощник сообщил о случившемся губернатору Стёрджесу. К девяти утра об арестах пронюхала пресса. Малой билдинг и изолятор временного содержания осадили репортеры. Уже через полчаса сообщения о событиях просочились в интернет. Дианта в волнении ждала, сидя на диване перед компьютером. К десяти часам новость не просто разнеслась, а попросту взорвала киберпространство. Местный телеканал прервал прогноз погоды ради экстренного выпуска новостей и показал первые фотографии обвиняемых, братьев малой, крупным планом. Телефон Дианты вибрировал, не переставая. В 11 часов она велела своему секретарю распустить всех сотрудников фирмы по домам и запереть двери. «Я останусь дома», — предупредила она. Старина Стью, ответивший на ее звонок, сообщил, что ему не дошел внизу. Он с головой погружен в новые бухгалтерские правила по отложенной амортизации. В полдень Хьюстон Дойл созвал пресс-конференцию, чтобы сообщить о новом деле. Репортеры засыпали его вопросами о губернаторе Стёрджесе, который пока ни в чем не обвинялся, однако все они были в состоянии понять, что к чему. В преступной махинации был замешан крупный государственный служащий. Джек Гримлоу работал исключительно на губернатора. Дойл прикрылся необходимостью неразглашения данных следствия, выгораживая губернатора. При этом он несколько раз повторил, что расследование продолжаются и что грядут новые обвинения, чем привёл репортеров в неистовство. В два часа дня Расти и Кёрк, избавленные от напористых репортеров, предстали в удалённом режиме перед федеральным магистратом. Они не успели нанять адвоката, хотя очень старались. Их держали врозь, чтобы не позволить заговориться и помочь друг другу советом. Расти запросил разрешение выйти под разумную сумму залога, но обвинитель отказал до более подробного слушания дела. Помощник федерального прокурора отметил, что оба обвиняемых имеют доступ к денежным средствам и владеют загородными домами, а это создает существенный риск побега. От внимания обвинения не укрылось также то, что три недели назад Расти Малой фрахтовал частный самолет для отдыха на Карибах. Расти поразила подобное осведомленность стороны обвинения, свидетельствовавшей о том, что ФБР уже давно копается в его грязном белье. Магистрат, с которым у Расти всегда были тёмные контакты, не принял довод об опасности побега, но и не спешил выпускать его под залог. Слушания о мере пресечения были назначены на девять утра в понедельник. Чтобы какой-нибудь лавкач адвокат не добился преждевременного освобождения братьев Малой, их оставили на выходные в следственном изоляторе. Сорок. Самым ловким защитником в городе считался Ф. Рэй Залинский, специалист по преступлениям белых воротничков, давний знакомый Расти. Начало дня Рэй провёл в федеральном суде в Колумбии, но, услышав новости, примчался назад в Сент-Луис. В 2.45 дня он добрался до следственного изолятора и засел в совещательной комнате для адвокатов, где полчаса дожидался своего клиента. Наконец появился Расти в наручниках и линялом оранжевом комбинезоне. Охрана, освободив ему руки, закрыла дверь, и он кое-как устроился за металлическим столом. «Спасибо, что пришел», — поблагодарил адвоката Расти скрипучим обиженным голосом. Рэй изобразил улыбку. «Как я понимаю, ты хочешь, чтобы я тебя защищал». «Конечно, спасибо. Я пытался звонить». «Ты как?» «Сам как думаешь?» «Неважно. Я все еще в шоке. Не перестаю ломать голову, не могу поверить. Каждую минуту приходится напоминать себе, что надо дышать». «По дороге сюда мне удалось поговорить с Дойлом о залоге. Похоже, ты просидишь здесь все выходные, а в понедельник выйдешь». Расти пожал плечами, как будто это не имело значения. «Неважно, ничего страшного. Здесь я в безопасности, не то что снаружи. Видел новости?» «Пока еще нет». «Ужас! Настоящий кошмар! Прям не верится!» «Хочешь обсудить обвинение?» Расти, покачав головой, поскреб подбородок. «Прошла минута». Когда я отучился в школе права, папаша заставил меня работать общественным защитником. Сказал, что важно запачкать руки, узнать побольше о жизни. У меня было много клиентов, сплошь беднота, почти у всех рыльца в пушку. Тогда я усвоил урок. Наш брат-адвокат никогда не спрашивает клиента-уголовника, виновен ли он, совершал ли преступление. «Почему?» Да потому что правды всё равно не услышишь. И потом тебе её и не надо знать. Я бы не прочь услышать правду, Расти. Так проще. Идёт. Правда в том, что Болтон договорился со Стёрджисом о покупке права на освобождение от наказания за два миллиона долларов. Мы об этом пронюхали и предложили через шакала больше, чтобы сделка сорвалась. По множеству причин Болтону следует оставаться в тюрьме». «Сколько?» «Джек вернулся с требованием трёх миллионов, плюс кое-чего для себя лично. Мы согласились на их условия». «Кто настучал федералам?» «Не знаю». «Ладно, будем считать, что федералы всё слушают. Не говори ни с братом, ни с кем-либо на фирме. Вообще никому ни слова, и точка». Если выйдешь в понедельник, мы найдем, где тебя спрятать. Дотянешь? Да. Если Болтон выжил пять лет в тюрьме, то я уж как-нибудь перетерплю длинный уикенд в каталажке. Хорошо. А пока подумай вот над чем. Ответчики бывают разные, каждому свой подход. Никогда не рано обратиться к Дойлу с предложением досудебной сделки. Я не уверен, что лучше сотрудничать, расти. «Моя задача, чтобы ты освободился чистеньким, а если не выйдет, то добиться для тебя наилучшей сделки. Думай о том, как спасти свою шкуру, потому что можешь не сомневаться, другие будут думать о спасении своей». «Заделаться свидетелем обвинения?» «Именно. Заложи остальных ради хорошей сделки. Подыграй Дойлу, облегчи ему задачу, и легко отделаешься сам». Главное, в следующем расти ты сможешь заложить шакала. Без проблем. А родного брата? Не вопрос. Выкладывай свою лучшую версию. Допустим, так. Переговоры с шакалом вел один Кёрк, меня при этом не было. Это они заключили сделку, а не я. Я думал, что все эти беседы о выплате Стёрджесу за то, что отец останется в тюрьме, просто шутка. Я не понимал, что они говорят серьёзно. А что? Неплохо. Может, и прокатит. 41. Через две двери от них Кёрк совещался со своей новой адвокатской командой, двумя защитниками и одним помощником. Оранжевый комбинезон сидел на нём лучше, чем на братья, и был не таким выцветшим, как у того. Главный адвокат Риг Далмор проводил первый опрос, другой адвокат и помощник делали записи. Кёрк был не так откровенен, как его брат. Итак, начал Далмор. Кому первому пришла мысль сделать Джеку Гримлоу встречное предложение? Расти, ответил Кёрк. Я подумал, что он сошел с ума. Я и сейчас так думаю. Кто-то, не знаю кто, его дезинформировал. ты утверждал, будто видел эмейл, подтверждающий, что отец пытается подкупить Стерджесса. Расти съехал с катушек, уцепился за безумную идею, что отцу надо остаться в тюрьме и отсидеть полный срок. Ну и решил повысить ставку, дать больше, чем отец. Чистое безумие. «Но именно вы встречались с шакалом?» «Да, дважды». Первый раз в загородном клубе, второй у себя в кабинете. «Зачем было с ним встречаться, раз вы ему не доверяли?» «Вы шутите? Шакалу никто не доверяет, но он большой человек, работает на губернатора. Губернатор мой друг. Расти отказался от встречи с Шакалом. Он его не выносит, как и вообще всех республиканцев. Пришлось взять это на себя». Я уже был уверен, что все это шутка и что Расти не станет доводить дело до конца. «Значит, это Расти все придумал. От начала до конца». Далмор улыбнулся своему помощнику, потом Керку. «Это станет основным вопросом. Чтобы выжить, вам, возможно, придется давать показания против брата. Это вас беспокоит? Ни в коей мере. А вы сумеете? «Да без проблем!» «Хорошо, мне нравится ваша версия, мы сможем с ней работать».